Глава двадцать восемь. Гостья. Квартира Аси. Двадцать сорок. Джек весь вечер крутился возле входной двери и тявкал от каждого шороха, из-за чего у Аси в голове без конца звучала барабанная дробь. «Это точно Исаков! Сейчас позвонится в дверь!» – С колотящимся сердцем думала она, но каждый раз ошибалась. «А может, он вообще не приедет?» – подумала Ася, очень на это надеясь. Когда барабанная дробь пробила в голове дыру размером с дирижабль, а ждать его появления уже не хватало никаких нервов, она встала с кровати и отправилась набирать девочкам ванную. — Так, апельсинки мои, моемся и готовимся ко сну! — выкрикнула она и, включив воду, тихо пробурчала себе под нос. — Я не собираюсь сидеть и ждать вашего папашу до полуночи. Во сколько он собирается к нам приехать? — «Разве сложно догадаться, что девочки в это время ложатся спать?» Вылив под струю воды пену для ванной, Ася закатила глаза. «Господи, ну как спокойно без него жилось, а? А теперь сиди вся на нервах, жди, когда заявится. И еще непонятно, что скажет вообще». Пока что Ася ничего не говорила девочкам про Глеба. Она решила для начала побеседовать с ним с глазу на глаз и выяснить, что он вообще хочет если настроена решительно и собирается принимать участие в жизни дочерей тогда она мягко сообщит поле и уле о том кем на самом деле является этот дядя директор а если же нет то дочкам вообще не обязательно знать кто он зачем травмировать детскую психику сейчас они прекрасно живут без папы и не догадываются о его существовании а когда будут понимать что папа есть но почему-то не приходит будет гораздо больше вопросов мам «Там кто-то стучит в дверь!» Вбежала в ванную поля. Ася с недовольным лицом выключила воду, пригладила перед зеркалом волосы, потуже завязала поясок халата и нехотя пошагала в коридор. Надела тапки, чтобы выйти на площадку. «Девочки, я отлучусь на пять минут!» Выкрикнула она, отпирая замок. «А вы пока приготовьте чистые маечки, трусишки и расправьте кроватки. Как вернусь, сразу пойдем купаться!» Набрала полную грудь воздуха, открыла дверь и удивлённо вытянула лицо. «Эля?» «Ну, здравствуй, столичная штучка!» Подмигнула она ярко накрашенными глазами и кивнула в квартиру. «Пригласишь в гости?» «Проходи, конечно!» Растерянно произнесла Ася. Уж кого-кого, но подругу Вероники она точно не ожидала увидеть на пороге своей квартиры. «Ты здесь какими судьбами?» «И как вообще нашла меня?» «С трудом!» Улыбнулась Эля, снимая замшевые ботфорты, затем повесила на крючок добротное черное пальто. «Это я про то, как нашла тебя! А зачем ты мне понадобилась, сейчас расскажу!» И, тряхнув головой, расправила темные кудри. «Куда можно пройти?» Ася, приглашающе кивнула в сторону кухни, и в этот момент из комнаты вышли Поле с Ульяной. «Здравствуйте!» «Здрасте!» Поздоровались девочки и, шагнув за Асю, стеснительно заулыбались. «Боже мой!» Наклонившись к ним, просюсюкала Эля. Ее глаза внезапно заблестели от слез. «Какие вы красавицы! Все в маму!» «Она даже не удивлена, что у меня есть дети!» Подумала Ася, а в следующую секунду вообще перестала понимать, что происходит. «Я привезла вам подарочки!» Эля открыла пакет Достала две мягкие розовые игрушки и, подав их девочкам, шепнула Ася. «У нас в Питере говорят, что сейчас все дети помешаны на этих уродцах. Киси-Муси или Муси-Пуси, не помню, как точно называется». Хохотнула она. «Но продавец в детском магазине, даже не сомневаясь, посоветовал выбрать для четырехлеток именно это. Приехала с подарками и даже знает, сколько лет моим дочкам. Ничего не понимала Ася». Проводив Элю на кухню, она поставила на плиту чайник и, сев за стол, прерывисто вздохнула. Внутренний голос подсказывал, что разговор с Элей точно будет непростым. Не зря же она приехала сюда аж из Питера. — Ась, сразу скажу, если бы я узнала об этом раньше, то, наверное, ваша с девочками жизнь была бы совершенно другой. С грустью, глядя на нее, произнесла Эля. — Два дня назад я виделась с Вероникой. И эта встреча меня повергла в такой шок, что я до сих пор не могу прийти в себя».